Глава 13. Какие бы ни были проблемы, случайные или нет, но у нас появился шанс все исправить. И надо сказать за это спасибо девушкам. Их замечания и дополнения по плану были весьма значимыми. А пока надо идти немного отдохнуть. Он решил, что сам утром отправится на планету для окончательных выводов. Хорошо бы пригласить с собой этих двух девушек, метеоролога и геолога, и экспедиционного геолога тоже. Надо посмотреть, как они смогут работать вместе. Наташа, вероятно, уже спит, обняв своих животных. Вот ведь отчаянная. Как она ухитрилась протащить их на корабль. И они перенесли все ускорения, прыжки и торможения. Он, каждую ночь, приходя в свою каюту, обязательно заглядывал к Наталье и долго стоял, любовался спящей девушкой. Все эмоции у Наташи отражались на лице. Вот она улыбнулась, а вот нахмурилась, что-то неприятное снится. А вот задрожали губы, и она отчетливо всхлипнула. Хотелось подойти, обнять, утешить, но он не мог себе пока позволить таких чувств. Пока рано. Слишком много проблем и забот. Утром я проснулась со странным чувством радостного ожидания, сама не зная почему. Знаете, вот как в детстве: просыпаешься утром в Новый год, а в комнате пахнет елочной хвоей, мандаринами. В неверном еще свете зимнего утра блестят боками игрушки на елке, подмигивает разноцветными огоньками электрогирлянда. И ты лежишь в теплой постели, полная надежды и ожиданий, что сейчас побежишь босиком, пока в рук елки, а там лежит он. Долгожданный подарок от Деда Мороза. Мечты исполняются. Какие бы ни были лихие года, но Катя всегда находила возможность подарить мне именно тот подарок, о котором я истово мечтала весь год. Я еще всегда удивлялась, как точно Дед Мороз знал о моем желании. Тетя Катя однажды даже ухитрилась запихнуть под елку велосипед. Настоящий, двухколесный, почти взрослый. Я тогда все каникулы пыталась кататься на нем по квартире. Уронила елку, чуть не задавила кота. Можете себе представить, да, по квартире на велосипеде. И сейчас у меня было похожее настроение. Подумав, хорошенько вспомнила: сегодня же предполагаемый последний день пребывания в космосе. Вот только сегодня еще люди сами спустятся на планету, все проверят, и звездолет приземлится. Или приголубится. Как это будет правильно называться? Ведь мы же не на земле. Махнув рукой на лингвистические изыскания, я бодро подскочила, спеша проделать все утренние процедуры. От хорошего настроения я даже исполнила нечто зажигательное в душе. Надеюсь, соседей за стенкой нет, а то у меня со слухом не очень. Но петь люблю. Вот главное противоречие в моих талантах. Уже заканчивая кормить котят, надо бы дать им имена, а то так и зову их котятами, Обратила внимание, что на моем браслете горит зеленый огонек. Не пищит, не звонит, не мигает, просто ровно светится. Я осторожно ткнула на камешек. Ничего, осмелев, нажала посильнее. О, заработала! В каюте раздался чуть глуховатый голос командира: Наталья, не стал вас будить, было еще рано. Я сейчас намереваюсь совершить полет на планету, поэтому буду отсутствовать. «Всю информацию, что вы вчера просили предоставить, я оставил на столе. Все на накопителе. Она в вашем распоряжении. Занимайтесь своими делами и еще раз посетите медблок. Илов просил напомнить. Обсуждайте планы строительства домов с подругами. Вам там жить хозяйками, поэтому мы сделаем все, чтобы вам было удобнее. Собирайте свои вещи, будем готовиться к посадке. После возвращения вечером еще раз поговорим со всеми». «Ага». Ну, вот и ЦУ получила. Теперь с чистой совестью на завтрак, к Килову и потом уже к девчонкам. Что может быть увлекательнее, чем обсуждение твоего будущего дома? Кстати, ведь совсем забыла. У меня же в дамской сумке так и осталась пара журналов, которые я взяла в холле гостиницы, но так и не успела их пролистать. Сунула их в сумку и забыла. Один точно помню, что космополитен, а второй вроде бы про туризм. Там на обложке были фотографии различных домов. Надо будет их прихватить, посмотрим вместе с девочками. У Илова я провела совсем немного времени. Он просто провел контрольную диагностику и поздравил меня с излечением. Тем не менее, я посетовал на мою излишнюю эмоциональность и возбудимость нервной системы. Рекомендовал мне меньше нервничать. И как тут быть невозмутимой? Можно подумать, я каждый понедельник посещаю другие планеты, как по выходным выезд на пикник. «А, ладно, обойдется как-нибудь». У девчонок было весело и шумно. Каждая морщила лоб, что-то черкала на выданных листочках тонкого пластика, потом показывала остальным, и все начинали бурно обсуждать. Я, пока лежала на обследовании, успела просмотреть тот самый журнал с домами. Он и в самом деле был о туриндустрии, там имелись фото различных домов и коттеджей, которые предлагались туристам, не желавшим проживать в отелях. Мне попалась пара фотографий, которые частично отвечали моим желаниям. Правда, только фасадом. Внутри они мне не подходили решительно. Во-первых, там ничего не говорилось о системе отопления, хотя на бале, вероятно, она и не нужна. Во-вторых, вместо нормальной кухни там была барная стойка в углу гостиной. И ясно, что туристы должны были питаться в ресторанах или фастфуд по утрам с чашкой кофе. Я отдала девчонкам журналы для просмотра, Обсуждения вспыхнули с новой силой. А я ломала голову, пытаясь совместить несовместимое, впихнуть невпихуемое. То есть, как совместить всю эту внешнюю красотищу с внутренней начинкой традиционного дома в нашем понимании. Кстати, многим девушкам понравился такой же фасад, как и тот, что выбрала я. Вот во внутренней компоновке каждая выбирала свое, то есть индивидуальность все же была. Только стежка, ткнув пальцем в фото белоснежной тропической виллы с огромным открытым бассейном рядом, сказала, «А я вот такую хочу!» Смеяться мы не стали. Ну, грешно ведь. Детет Дитё, детем же неразумное. Наоборот, Надюша рассудительно заметила, "Стеж, а зачем тебе эта хвороба? Ты же замучаешься по утрам из этой лужи листья и прочий мусор выгребать. А если твой бассейн облюбует какая-нибудь местная водоплавающая живность?» А прислуги у тебя не будет здесь. И домина огромный, убирать его руки отвалятся. Причем твои руки не соседа. Да и белый цвет очень непрактичный, маркий. Любое пятно уже неряшливость придавать будет. Оставив девчонку размышлять о проблемах клининга, опять вернулись к журналам. Теперь в космо увидели фото с очередного показа мод в Милане. Выяснили, что вязаные шубы из норки уже не в тренде, потому как на нее идут обрезки. И что вообще шубы теперь надо носить поверх шорт и обязательно иметь на ногах высокие ботинки вроде спецназовских. А на голове носить нечто трудноопределимое. Какая-то прелюбодейская помесь полковничьей каракулевой папахи и такой же каракулевой кавказской кепки конца 80-х годов прошлого столетия. Посмеялись от души. И тут Олеся с нотками паники в голосе воскликнула «Девочки, нам же носить нечего». В прямом смысле? У нас нет одежды. У меня вот кроме белья, одних теплых колготок, джинсов и свитера до халата домашнего только вечерние платья до пара купальников. В чем ходить-то будем? Шум поднялся до потолка. Выяснилось, что набор одежды у всех стандартный, с преобладанием вечерних платьев. Подвела итог Люба. Да, девчонки, вот это попадос. Представляю, как я в вечернем платье иду очаровывать коров. Или в купальнике грядки полоть. Надо озадачивать командира, сами мы тут не выкрутимся. Пусть хоть камбезы какие-то выдает, а уж перешить из них что-то годное к ношению мы и сами сможем. Почти похожий вопрос возник и с обувью. Тоже стандартный набор. Зимние сапоги, домашние тапки и туфли на шпильке. И даже если в закромах корабля найдется лишняя обувь, то размер мужских ботинок вряд ли подойдет для ножек наших красавиц. Вот и посыпались проблемы. Надя, взмахнув руками, в сердцах воскликнула. А вот и нафига надо было вот так хватать и тащить невесть куда. Сказали бы спокойно заранее, я бы все собрала по списку и, и не болела бы сейчас голова ни о чем. Ну да, знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. Но толку теперь крыльями махать. Надо придумывать выход из ситуации. Внезапно одна из девушек, проводивших ревизию и перекладку своих вещей в чемоданах и сумках, воскликнула. «Ой, девочки! Смотрите, что я нашла у себя в сумке! Только он уже засох весь. Выкинуть, наверное, надо». И нам всем были продемонстрированы несколько кусков хлеба пшеничного и ржаного вперемешку, найденного в дамской сумочке. Видя наше недоумение, Рита, так звали девушку, пояснила... Я с обеда прихватила со стола. Там, в городе, где мы тренировались, рядом с залом этим постоянно собака сидит. У нее, похоже, щенки есть, худая вся. Вот я и подкармливала ее потихоньку. А в этот раз ее не было почему-то. Я и забыла хлеб в сумке. Сейчас пойду выброшу. Надяж подскочила с места. «Ты что? Не вздумай! Наоборот, мы сейчас тщательно засушим эти кусочки и сохраним». Рано или поздно у нас мука будет, и значит, будет хлеб. А где дрожжи? Или у кого-то есть с собой? Вот. А мы потом эти кусочки молоком кислым зальем и подержим пару дней в тепле. И получим закваску на выходе. Давай сюда сухари. Я досушу их и уберу до поры до времени. А теперь, девы, колитесь, у кого еще есть сюрпризы в чемоданах. Нам теперь все пригодится. Сил нет уже, эту их синтезированную жратву есть». Все начали активно перебирать свое имущество. Света из Томска призналась, что у нее есть набор кавказских специй, которые она купила на местном сочинском рынке, в том числе острый красный перец с рючками и ягоды барбариса, сухие семена тмина, аниса, кориандра или кинзы, кумина. Объяснила, что все эти пряности здесь намного свежее и ароматнее, чем привозят их к ним в Томск. Вот она и запаслась. И пряности, которые в виде семян, вполне можно посеять и здесь. Оля из Комсомольска, покраснев, сказала, что у нее в сумочке есть несколько палочек чурчхелы. Но ну, любит она эту грузинскую сладость. Только не знает, как чурчхела может тут пригодиться. Опытные огородники ей объяснили, что там внутри есть изюм и тыквенные семечки. И они могут оказаться схожими. Вот извлекут эти ингредиенты, а все остальное отдадут Оле, пусть заедает. Но самой богатой огородницей оказалась я. Припомнив свой налет на магазин для садоводов, я рассказала, что у меня имеется в багаже, и надеюсь, что все это сохранилось. Но увидеть все это можно будет только тогда, когда получим весь свой багаж. Посетовала, что знала бы, купила бы больше картофеля, а то у меня всего-то три сорта по два мешочка в несколько килограмм. «Это сколько надо ждать, чтобы получить настоящий урожай?» Огородницы посмотрели на меня с жалостью, а Люба сказала, «Наташа, а ты думаешь, картофель можно размножать только клубнями?» «Точно тебе говорю, это не так. Способы разные есть. Можно прорастить клубни и нарезать ростки с маленьким кусочком картофелины. Можно просто аккуратно выламывать ростки с корешками и их высаживать в землю, а сам клубень дальше проращивать». И через два-два с половиной месяца получим гораздо большее количество посадочного материала. А если два урожая за сезон собирать, то за пару-тройку лет у нас будет достаточное количество картошки для питания». Вот что значит «знающие люди». Такие тонкости мне были неизвестны. Зато я вспомнила, что еще вчера Илов взял для проверки на всхожесть зерна из птичьего рациона. Надо бы спросить, как у него там дела. Сказала девочкам, что сейчас схожу к Килову, узнаю, что да как. А потом предлагаю всем сходить на обед. Хотя этот рацион уже и в рот не лезет, но чувства голода нет. Девочки согласились, а стеснительная дальневосточница Олечка сказала, «Наташа, ты можешь узнать у кого-нибудь из экипажа, есть ли у них специалист по строительству? Наверное, должен быть, ведь как-то они намереваются строить дома, дороги, ну и прочее». «Хотелось бы поговорить с ним о наших домах, плане поселка и вообще о строительстве». «Я честно сказала, что, конечно, я узнаю, но лично для меня разговор со строителем — темный лес. Тут я даже и теоретически ничего не знаю». Оля возразила, «Зато я знаю. Я все-таки инженер-строитель ПГС. На нашем комплексе я работаю». Она замолчала, вздохнула и продолжила, Работала в должности проектировщика-строителя в отделе капстроительства. Да и всем девочкам будет интересно, ведь это же наши дома.